Он был оглушен и в первые мгновение ничего не слышал, зато увидел множество глаз, которые смотрели на него. Одни равнодушно, некоторые с любопытством, а иные враждебно. В вагоне стоял запах пота, сена, нестиранной шерсти, даряного виски и дешевого табака. В поезде, куда ему удалось заскочить, ехали эмигранты, в основном ирландцы, отчаявшиеся найти работу в южных городах. Они постоянно пересекали страну с юга на север и с востока на запад. Существовали даже отдельные эмигрантские поезда и вагоны. Аллан знал о том, что белые бедняки не любят рабов. В вагоне было темно, и он надеялся, что пассажиры не заметят, что в нем есть негритянская кровь. Сделав шаг вперед, он тихо приветствовал их, при этом не стал снимать шляпу, напротив надвинул ее на глаза. «Откуда ты взялся?» «Мы не звали тебя в компанию», — развязно произнес какой-то мужчина. «Это точно», — рассмеялся другой, — «прыгай назад». Если появится кондуктор и узнает, что у тебя нет билета, все равно придется убираться отсюда. Я куплю билет. Я могу заплатить. Он купит! Хе, слышали? Ишь, какой прыткий! Ладно, — примирительно произнес кто-то. Чего вы набросились? Верно, у него была причина забираться к нам на ходу и рисковать своей шеей. Дайте-ка ему глоток. Пусть успокоится. Садись. Алан опустился на солому. Внезапно на него накатила такая слабость, что он сразу понял, если его надумают выбросить из поезда, он не сможет сопротивляться и полетит под откос точно куль с тряпьем. Кто-то сунул ему в руку бутылку «Пей — пей! Алан сделал глоток, и его горло и легкие опалило огнем, а на глазах выступили слезы. «Как тебя зовут?» «Алан. От кого и куда бежишь?» Алан медленно, не зная, что сказать, в это время один из мужчин зажег керосиновую лампу, оглядел его с головы до ног, а потом посветил в лицо. «А парень-то?» — сказал он. «Не наш!» Алан зажмурился. «Так было и будет. Нигде и никогда». Его не примут за своего. На доле секунды ему стало все равно, что с ним сделают эти или другие люди. Между тем к нему потянулись руки, схватили поперек туловища и поволокли к зиявшему проему. Когда Аллан открыл глаза, перед взором мелькали стволы деревьев, а потом появилось лицо айрен В ее глазах подрезка над ломленными бровями застыло выражение напряженного ожидания. Он всегда старался обнять ее так, чтобы она почувствовала. Он хочет защитить ее от всех ветров, мечтает, чтобы ее израненная душа постепенно зажила, и она, наконец, почувствовала себя счастливой. Он знал. Она готова отдать все на свете, лишь бы остаться с ним. А теперь он глупо погибнет, и Айрин никогда не узнает, что с ним случилось. Навсегда потеряется в этом жестоком мире. Он из последних сил вцепился в дверную перекладину и выпалил. «Отпустите меня! Я сам прыгну!» Мне грозила смерть, так что хуже уже не будет. Лучше сгинуть под колесами поезда, чем позорно болтаться на веревке.